Глава 34. Неудобство богатства. Как только приличие позволило ему явиться за деньгами, Д'Артаньян, не теряя времени, отправился к королевскому казначею. Тут он имел удовольствие променять клочок бумаги, исписанный весьма плохим почерком, на огромное количество золотых, только что вычеканенных монет с изображением короля Карла II. Д'Артаньян всегда умел владеть собою, но в этом случае он не мог скрыть радости, которую читатель поймет, если захочет быть снисходительным к человеку отроду, не видавшему столько свертков золотых монет, которые лежали в порядке, поистине ласкающим глаз. Казначей положил все эти свертки в мешки и на каждый мешок наложил печать с английским гербом. Такую милость казначеи оказывают не всякому. Потом, бесстрастно и с той учтивостью, какой он обязан был проявить к человеку, пользовавшемуся дружбой короля, сказал. «Возьмите ваши деньги, сударь!» «Ваши деньги!» От этих слов в душе Д'Артаньяна задрожали струнки, о существовании которых он раньше и не подозревал. Он приказал положить мешки на тележку и вернулся домой в глубоком раздумье. Человек, у которого триста тысяч ливров, не может не морщить лба. На каждую сотню тысяч ливров по одной морщине — это еще немного. Д'Артаньян заперся в своей комнате, не обедал, никого не впускал к себе, зажег лампу, положил заряженный пистолет на стол и всю ночь напролет бодрствовал. обдумывая, как бы сделать, чтобы эти красивые золотые монеты, попавшие в его сундук из королевской казны, не перешли в карманы какого-нибудь ловкого вора. Лучшим средством, какое пришло в голову Гасконцу, было немедля запереть свое сокровище замками столь прочными, чтобы никакая рука не сломала их, чтобы никакой обычный ключ их не открыл. Д'Артаньян вспомнил, что англичане славут мастерами в механике и в деле всяческой охраны. Он решил на завтра же пойти на поиски механика, который мог бы продать ему добротный сундук или несгораемый шкаф. Ему недолго пришлось искать. Некто Вилл Джобсон, обитающий на Пикадилле, выслушал его распоряжение, понял его затруднение и обещал сделать ему надежный замок, который освободит его от всякого страха за будущее. «Я дам вам», — сказал он, — «совершенно новый механизм. При первой сколько-нибудь серьезной попытке открыть ваш замок, незаметно приподнимается маленькая пластина. Маленькая пушечка столь же незаметно выплюнет хорошенькое медное ядрышко весом в полфунта, который свалит на землю неудачника не без оглушительного грохота, разумеется». «Что вы об этом думаете?» «Клянусь, это воистину здорово!» — воскликнул Д'Артаньян. «Маленькое медное ядрышко мне очень по душе». «А каковы условия, господин механик?» 15 дней на работу и пятнадцать тысяч ливров в уплату». «С доставкой», — ответствовал мастер. Д'Артаньян нахмурился. 15 дней — это совершенно достаточная отсрочка для того, чтобы все жулики Лондона сделали ненужным приобретение каких бы то ни было замков». Что же касается пятнадцати тысяч ливров, это слишком высокая плата за то, что небольшая осторожность доставила бы ему бесплатно. Я подумаю, сказал он. Спасибо. И он почти бегом возвратился домой. Никто еще не трогал его сокровища. На следующий день Атос зашел проведать своего друга и нашел его таким встревоженным, что не мог скрыть своего удивления. Как, сказал Атос, Вы богаты и невеселы? А вы так мечтали о богатстве? Друг мой, удовольствие, к которому мы не привыкли, беспокоит нас больше, чем привычные горести. Дайте мне совет, прошу вас. У вас ведь всегда есть деньги. Когда имеешь капитал, что надо с ним делать? Это зависит от владельца. Что вы делаете со своими деньгами, чтобы не превратиться ни в скупца, ни в мота? Ведь скупость сушит душу, а расточительность топит ее. Не так ли? Фабриции не сказал бы умнее. Признаться, мои деньги никогда не были мне в тягость. Скажите же, вы отдаете их под проценты? Нет. Вы знаете, что у меня довольно приличный дом, и он составляет главную часть моего состояния. А доходы вы прячете? Нет. Что вы думаете о тайнике где-нибудь в стене? Я никогда не пользовался тайниками. Так у вас есть доверенный, которому вы отдаёте свои капиталы, и он платит вам изрядные проценты? Нет. Так куда же идут доходы? Я трачу всё, что получаю. Излишков у меня нет, дорогой Д'Артаньян. А, -а, а, вот что. Вы живёте как вельможа, и 15-16 тысяч ливров в год проходят у вас сквозь пальцы. Притом на вас лежат разные обязанности. Вы непременно должны принимать... Но, мне кажется, вы точно такой же вельможа, как я, мой друг. И ваших денег вам только-только хватит. — Триста тысяч ливров! Тут две трети лишних! — Извините, но мне показалось, будто вы говорили... Мне послышалось, я вообразил, что у вас есть компаньон. — Ах, черт, возьми, правда! — вскричал Д'Артаньян, покраснев... — У меня есть планше, клянусь честью, я забыл о планше. Вот и отходит часть моих денег. Жаль, сумма была круглая, и цифра выглядела славно. — Правда, ваш Атос, я вовсе не так уж богат, какая у вас память. — Да, порядочная, слава богу. — Добрый планше не прогадал, — пробормотал Д'Артаньян. — Неплохое предприятие, черт возьми. — Ну, давший слово, держись. «Сколько придется на его долю?» «О, — сказал Д'Артаньян, — он славный малый, и я рассчитаюсь с ним на совесть. Не забудьте, ведь я много хлопотал, много издержал, все это надо внести в счет». «Друг мой, я не сомневаюсь у вас», — проговорил Атос спокойно. «И нисколько не боюсь за добряка планшея. Его деньги сохраннее в ваших руках, чем в его собственных. Но теперь, когда вам уже нечего здесь делать, уедем поскорее». Поблагодарите Его Величество и в путь. Через неделю мы увидим башни собора Парижской Богоматери. Да, мой друг, мне самому очень хочется уехать, и я сейчас же пойду проститься с королем. А я, — сказал Атос, — пойду повидаться со знакомыми, и потом я к вашим услугам. Одолжите мне вашего гриму. Извольте. Зачем он вам? Он нужен мне для очень простого дела, которое не затруднит его. — Я попрошу его покараулить мои пистолеты, которые лежат на столе, вот здесь, возле этих сундуков. — Хорошо, — отвечал Атос хладнокровно. — И он никуда не уйдет? — Он останется здесь, с пистолетами. — Тогда я пойду к королю. До свидания. Д'Артаньян явился в Сен-Джемский дворец, где Карл II, писавший в это время письма, заставил его ждать целый час. Д'Артаньян прогуливался вдоль галереи от дверей до окон и обратно. Вдруг в передней промелькнул плащ, очень похожий на плащ Атоса. Не успел Д'Артаньян посмотреть, кто там, как его позвали к королю. Карл II, потирая руки, принял изъявление благодарности мушкетера. «Шевалье», — сказал он, — «вы напрасно так благодарите меня». — Я не заплатил и четверти настоящей цены за историю с ящиком, в которой вы запрятали нашего храброго генерала, я хочу сказать нашего милого герцога Олбермеля. И король громко расхохотался. Д'Артаньян не нужным прерывать его величество и скромно молчал. — Кстати, — продолжал Карл, — действительно ли любезный Монг простил вам? — Да, надеюсь. — О, но шутка была жестокая. — Отсфиш. Закупить как селедку в бочонок, первое лицо английского королевства. На вашем месте я не был бы так спокоен, шевалье». «Но Монг называет вас своим другом, я знаю». «Но по глазам его видно, что память у него хорошая. И к тому же он очень горд, об этом говорят его высокие брови. Знаете, большая суперцилиум». Это слово в латыни имеет двойное значение «бровь и надменность». «Обязательно выучу латынь», — подумал Д'Артаньян. «Послушайте», — весело продолжал король, — «я должен устроить ваше примирение. Я сумею взяться за дело так, что...» Д'Артаньян закусил ус. «Разрешите сказать откровенно вашему величеству?» «Говорите, шевалье, — ваше величество очень пугаете меня. Если вы пожелаете уладить это дело, то я человек погибший. Герцог велит убить меня?» Король снова расхохотался. От его смеха страх Д'Артаньяна перешел в ужас. — Ваше Величество, сделайте милость. Обещайте, что позволите мне самому уладить это дело. И если я больше не нужен вам... — Нет, шевалье. — Вы хотите ехать? — спросил Карл с веселостью, вселявшей у мушкетера все большее и большее беспокойство. — Если Ваше Величество ничего не хочет приказать мне... Карл стал почти серьезен. — У меня есть к вам просьба. Повидайтесь с моей сестрой Генриеттой. Она знает вас? — Нет, Ваше Величество. Но такой старый солдат, как я, скучное зрелище для веселой и молодой принцессы. — Я хочу, чтобы сестра моя знала вас, чтобы она в случае надобности могла положиться на вас. Все, что вам дорого для меня, священно. — Хорошо. — Парри, добрый паре, войди сюда. Боковая дверь отворилась, и вошел пари. Увидев Д'Артаньяну, он очень обрадовался. — Что делает Рочестер? — спросил король. — Он на канале с дамами, — отвечал пари. А Бекингем? — Там же. — Очень хорошо. Ты отведешь господина Д'Артаньяна к Вилье, так зовут герцога Бекингема, шевалье, и попросишь его представить господина Д'Артаньяна леди Генриетте. Пари поклонился королю и улыбнулся Д'Артаньяну. — Шевалье, — продолжал король, — это ваша прощальная аудиенция. Можете ехать, когда вам будет угодно. — Благодарю, Ваше Величество. — Но только помиритесь с Монком. — Непременно. — Вы знаете, что я предоставил корабль в ваше полное распоряжение. — Ваше Величество, осыпаете меня милостями, но я не допущу, чтобы офицеры Вашего Величества беспокоились ради меня. Король потрепал Д'Артаньяна по плечу. Вы никому не причиняете хлопот, шевалье. Я отправлю во Францию посла, которому, я думаю, вы охотно будете спутником, потому что коротко знакомы с ним». Д'Артаньян взглянул на короля с изумлением. «Посол мой, некий граф де фер, тот самый, которого вы называете Атосом», прибавил король, оканчивая разговор, как и начал, взрывом веселого смеха. «Прощайте, шевалье, прощайте. Любите меня, как я вас люблю». Спросив знаком у пари, не ждет ли его кто-нибудь в соседнем кабинете, король прошел туда, оставив Д'Артаньяна в величайшем изумлении от такой странной аудиенции. Старик дружески взял его под руку и повел в сад.